Потом все заговорили сразу, вскрикивая, как чайки. На палубу вышел желтый человек, такой, каких я никогда прежде не видывал, и перерезал наши веревки. Он был совсем желтый. Не от болезни это у него было природное, желтый, как медь, и глаза его сидели косо. — То есть как? — спросила Уна, опустив свой подбородок. — Вот так! — — сказал сэр Ричард. Он приложил по пальцу к внешнему углу каждого глаза, потянул кожу вверх, его глаза превратились в узкие щелочки. — Вы совсем похожи на китайца, — заметил Дэн. — Этот человек был китаец? — Я не знаю, что такое китайца. Витта нашел его полумертвого на одном из ледяных берегов московии Мы с Гугом считали его дьяволом, Он низко присел перед нами и подал нам пищу на серебряном блюде, которое эти морские волки, конечно, украли из какого-нибудь богатого аббатства. Вид-то собственноручно, напоил нас вином. Он немного говорил по-французски, немного на южно-саксонском наречии и довольно хорошо на языке норманов. Мы попросили его высадить нас на берег, обещая ему большой выкуп, и что таких денег он не получит, продав нас маврам, как однажды случилось со знакомым мне рыцарем. — Нет, клянусь головой моего отца. — Гутрума, — сказал он, — боги послали вас на мой корабль для жертвоприношения. Услышав это, я задрожал, зная, что датчане все еще приносили пленников в жертву своим богам, где даровали мореплавателям хорошую погоду. — Чума, поди на твои четыре длинные кости, — сказал Гук, — какой тебе прок от бедных старых пилигримов, которые не могут ни работать, ни сражаться? — Боги сохранят меня от того, чтобы я стал биться с тобой, бедный пилигрим, обладающий поющим мечом, — ответил он, — останься с нами и не будь больше беден. — Твои зубы редкие, а это верный признак, что тебе суждено много путешествовать и разбогатеть. — А что, если мы не захотим остаться с вами? — спросил Гук. — Лывите по морю к Англии или к Франции, — произнес Вита. — Мы как раз между двумя странами, но, знаете, если вы сами не захотите утопиться, ни один волос не упадет с ваших голов на нашей палубе. Мы считаем, что вы приносите нам счастье, и я знаю, что на этом мече хорошие руны. Он повернулся и приказал своим людям поднять паруса. С этой минуты, когда мы расхаживали по кораблю и осматривали его, все расступались перед нами. А судно это стоило внимания, его наполняли чудеса. — Что это был за корабль? — спросил Дэн. Длинный, низкий, узкий. На нем стояла одна мачта с красным парусом. Пятнадцать весел с каждой стороны двигали его, — ответил рыцарь. На его носу находилась одна палуба, под которой могли лежать люди. На корме другая. И раскрашенная дверь отделяла эту часть судна от скамей гребцов Под кормовой палубой спали мы с гугом. Витта и желтый человек. По стилям нам служили мягкие ковры. Я помню, — рыцарь засмеялся про себя, — как мы вошли туда в первый раз и услышали громкие восклицания «Мечи наголо! Мечи наголо! Смерть! Смерть! Смерть!» Мы вздрогнули, заметив это. Витта засмеялся и показал нам говорящую серую птицу с сильным клювом и с красным хвостом. Он посадил ее себе на плечо, и она хриплым голосом попросила у него хлеба и вина. Потом сказала, чтоб он поцеловал ее. А все-таки это была просто глупая птица. — Но вы, кажется, знаете, в чем дело, — рыцарь посмотрел на улыбавшихся детей. — Мы не над вами смеялись, — ответила Уна. — Это, должно быть, был попугай. Все, о чем вы рассказывали, делает наше поле Впоследствии мы узнали про птицу. А вот другое чудо. У желтого человека, его звали Китай, была коричневая шкатулка. В шкатулке стояла синяя чашка с красными знаками по краям, а в чашке на тонкой нитке висел кусочек железа. Не толще вот такого стебелька травы и длиной, пожалуй, с мою шпору, только совсем прямой. По словам Виты, в железе сидел злой дух, которого Китай, силой чар, увел из его страны, находившийся на три года пути к югу. Злой дух и день и ночь стремился вернуться к себе домой, а потому, видите ли... Железная палка постоянно указывала на юг. — На юг? — спросил Дэн и внезапно опустил руку в карман. Я видел это с собственными глазами. Каждый день с утра до вечера, даже если корабль качался, даже если солнце, луна или звезды были скрыты облаками, сидевший в железе слепой дух знал, куда ему хотелось идти, и поворачивал конец железки в сторону юга. Витта называл стрелку мудрым железом, потому что она указывала ему дорогу через неведомые моря. Сэр Ричард снова пристально посмотрел на детей. «Ну, как вы думаете, было это волшебство?» «То, о чем вы говорите, походило на это...» — спросил Дэн и вытащил из кармана свой старый медный компас, который всегда хранился там с перочинным ножом мальчика, его кольцом для ключей. — Стекло-то лопнуло, но стрелка в порядке, сэр. Рыцарь от изумления глубоко вздохнул. — Да, да! Мудрое железо дрожало и висело совершенно таким же образом. — Ну, стрелка, спокойно. Теперь она показывает на юг. — На север, — поправил его Дэн. — Нет, на юг. — Здесь юг, — сказал Ричард. И оба засмеялись, потому что, конечно, раз один конец прямой стрелки компаса показывает на север, другой должен указывать на юг. Тя — Тя-тя-тя, — протянул Ричард, прищелкивая языком. — Раз ребенок может носить эту штуку в кармане, в ней нет никакого волшебства. — А зачем? Да — И почему стрелка указывает на юг? — Или на север? — Папа говорит, что этого никто хорошенько не знает, — ответила Уна. Сэр Ричард вздохнул с облегчением. — Значит, все-таки в мудрой палочке может быть волшебство. Для нас она была волшебством. Так мы путешествовали. Когда дул попутный ветер, мы поднимали парус, и все лежали вдоль подветренной стороны галеры и щитами защищали себя от брызг когда ветер был неблагоприятный гребцы работали длинными веслами желтый человек сидел подле своего мудрого железа видто правил рулем сначала я боялся больших волн с белыми гребнями но увидев как благоразумно видто вел по ним свой корабль я сделался смелее гугу с самого начала понравилось плавание а ее искусство не годится для воды И подводные скалы или водовороты, которых весла попадают на утесы и ломаются, мне совсем не по нутру Море бушевало. Мы плыли к югу, и раз при лунном свете, который пробивался между косматыми разорванными облаками, видели, как фламандский корабль перевернулся кирем вверх и утонул. Гук работал свитой всю ночь. Я же лежал под палубой подле говорящей птицы, и мне было все равно, останусь ли я жив или умру. Море мучает болезнь, которая целых три дня хуже смерти. Когда мы увидели землю, Витта сказал, что это Испания. Мы остановились в море. Подли испанского берега основало множество кораблей, которые помогали герцогу воевать с маврами. Мы боялись, что нас повесят солдаты-герцога или мавры продадут в рабство. Поэтому мы зашли в одну известную Витти-мальненькую гавань. Вечером с гор спустились люди с нагруженными мулами. Витта отдал им свой северный янтарь за маленькие железные слитки и за бусы, лежавшие в глиняных сосудах. Горшочки он спрятал под палубами, железо же положил на дно, выкинув предварительно камни и гравий, до тех пор служившие нам балластом.